Он ухватился за клык и сильно дернул. Человек от боли застонал через нос. Хотя на самом деле не совсем так, сказал Люциферус, пожимая плечами и отпуская клык. Станет наша жизнь безопаснее или нет, вопрос спорный. Я отправляюсь в эту систему Ю Любиса или как уж ее там, потому что в ней можно найти кое-что ценное. Потому что мои советники дают мне такой совет, А мои разведчики на разведывали там что-то такое. Ну, конечно, стопроцентно никто ни в чем не уверен, никогда не уверен. Но как-то все они очень воодушевились. Архимандрит вздохнул еще раз глубже. А я, как всегда, легко поддаюсь внушению. Собираюсь сделать то, что они предлагают. Как вы считаете, я правильно поступаю? Он помолчал, словно ожидая ответа. Так что? Я хочу сказать, вы, насколько я понимаю, едва ли пожелаете быть со мной абсолютно честным. Если имеете мнение на сей счет, но все же нет? Вы уверены? Он скользнул взглядом по шраму на боку человека, лениво спрашивая себя, не его ли дознаватели так постарались. Вряд ли шрам был грубоват и слишком глубок. Несостоявшийся убийца дышал часто и неглубоко, и понять, слушает он или нет, было невозможно. Челюсти его, за зазашитыми губами, вроде бы двигались. Видите ли, на сей раз у меня нет абсолютной уверенности. И я бы не отказался от совета. Вполне возможно, то, что мы собираемся сделать, не добавит нам безопасности, но сделать это необходимо. Бывают вещи, которые делать необходимо, да? Он не сильно похлопал убийцу по щеке, но тот все равно дернулся. Но вы не беспокойтесь, вы тоже полетите. Большой флот вторжения, много свободного места. Он окинул взглядом камеру. И вообще, мне кажется, вы слишком много времени проводите здесь. Вам не помешает немного выходить. Архимандрит Плюсеферос улыбнулся, хотя видеть его улыбку было по-прежнему некому. После стольких трудов мне было бы жаль упустить момент вашей смерти. Вы полетите со мной, согласны? В систему Юлюбиса на Наскирон. Однажды во втором архаичном подсезоне дядушка дядюшка Фасинатака вызвал своего лишь порой беспокойного племянника в камеру временного забвения племянник. Дядя, вы хотели меня видеть? Хм. Фашин так вежливо ждал. Было известно, что дядюшка Словиус теперь нередко погружается в молчание, задумываясь даже после такого простого и вроде бы необязательного обмена репликами, словно услышал нечто глубокомысленное и в самом деле неожиданное, дающее пищу для размышлений. Фасин так до конца и не решил, о чем это говорит: то ли его дядюшка относится к своим обязанностям старшего с особенной и торжественной серьезностью, то ли старик просто впадает в слабоумие. Как бы то ни было, но дядюшка Словиус оставался главой наблюдателей клана Бантрабл уже либо почти три века, либо свыше 14, в зависимости от избранного времени исчисления, и по всеобщему убеждению заслужил на это право. Как и полагается хорошему племяннику, преданному семьянину и верному члену научного сообщества, Фасин уважал своего дядюшку не только из долга, но и в душе, хотя и понимал, такое его отношение вероятно сложилось под влиянием того факта, что согласно традициям семьи и правилам касты, власть и уважение со временем перейдут от дядюшки к нему. Пауза затягивалась. Фасин чуть поклонился: "Вы мне позволите сесть, дядя?" "Что?" "Ах, да." Дядя Словиус поднял похожую на плавник руку и неопределенно махнул ей, прошу. "Спасибо." Фасин так, подтянув прогулочные брюки и засучив широкие рукава рубашки, смирно уселся рядом с большим круглым бассейном, где в слегка парящей и светящейся голубоватой жидкости плавал его дядюшка. Несколько лет назад дядюшка Словиус принял обличие моржа. Бежево-розового, относительно стройного, с клыками едва ли длиннее среднего человеческого пальца, но тем не менее моржа. Прежних кистей у дядюшки Словиуса не было, они превратились в плавники на конце двух тонких и слабых, довольно необычного вида предплечий. Пальцы его превратились в культяпки, это такое зубчатое завершение плавников. Он открыл рот, собираясь заговорить. Но тут подошел один из слуг, облаченный в черное, и, встав на колено рядом с кромкой бассейна, прошептал что-то на ухо Словиусу. Одной рукой, с перстнями на всех пальцах, слуга придерживал свою косичку, чтобы не замочить ее. Темные одежды, перстни и длинные волосы свидетельствовали о том, что он занимает одно из высших мест в домашней иерархии. Фасин понимал, что надо бы вспомнить имя слуги, но мысли его были заняты другим. Он оглядел комнату, Камера временного забвения использовалась редко. К ее услугам прибегали, если так можно выразиться, только в тех случаях, когда кто-либо из старейших членов семейства приближался к своему концу. Бассейн занимал большую часть просторного, почти полусферического помещения, стены которого были сделаны из тонкого прозрачного агата с прожилками потускневшего от времени серебра. Эта полусфера была частью одного из куполообразных крыльев осеннего семейного дома, расположенного на двенадцатом континенте кремниевой планеты луны Галантин, спутника планеты гиганта Наскерон. Газовый шар весь в разноцветных вихрях облаков казался футбольным мечом рядом с перечным зернышком Галантина. Кусочек огромной планеты был виден сквозь прозрачную центральную часть крыши прямо над Фасином и его дядюшкой. на видимой сейчас пастиновой части Наскерона стоял день. И поверхность планеты была покрыта алыми, оранжевыми и ржаво-коричневыми облаками, в сумме дававшими сочный красный цвет, который проникал сквозь разреженную атмосферу Галантина, сквозь его фиолетовые небеса и застекленную вершину полусферического зала, помогая освещать камеру и бассейн в ней, где облаченный в черные слуга поддерживал дядюшку Словиуса, что-то отхлебывавшего из стакана то ли освежающий напиток, то ли лекарство. Стройка прозрачной жидкости Стекало изо рта дядюшки на седой подбородок, на шею и дальше в голубой бассейн, где в условиях половинной гравитации гуляли высокие волны. Дядюшка Словиус, закрыв глаза, довольно урчал. Фасин повернулся, к нему подходил другой слуга, держа поднос с напитками и фруктами. Фасин улыбнулся ему и поднял руку, отказываясь от угощения. Слуга кивнул и удалился. Фасин вежливо поднял взгляд на крышу. И видимый через нее газовый гигант, краем глаза посматривая, как слуга вытирает губы старику аккуратно сложенной салфеткой. Величественный, равнодушный, двигающийся почти незаметно с какой-то отчаянной безмятежностью, Наскерон поворачивался над ними, как огромный кусок раскаленного угля, подвешенный в небесах. Газовый гигант был самой большой планетой в системе Юлибиса, находящейся в отдаленной полосе четвертичного потока одного из южных щупальцевых рифов галактическая окраина, расположенная в тысячах световых лет от номинального центра галактики, практически на самой ее границе. степени удаленности, особенно в текущую послевоенную эпоху, были четко расписаны и система Юлюбиса по всем нормам попадала в предельно пограничную окраенное положение, к тому же существенно ниже плоскости галактики, там, где звезды и газ окончательно переходили в пустоту, не всегда означало, что это место недостижимо, лишь бы только оно находилось вблизи портала артерии. В галактическом содружестве все зависело от артерий, червоточен в пространственно-временном континууме и порталов, которые являлись для артерий входами и выходами. Те и другие обеспечивали почти мгновенное перемещение из одной звездной системы в другую, В противном же случае вы были бы вынуждены плестись с черепашьей до световой скоростью. Они колоссально влияли на положение, экономику и даже моральное состояние системы. Без них вы были бы точно привязаны к одной маленькой деревне, к одной скучной и болотистой долине, где могли безвыездно провести всю свою жизнь. Но как только рядом с вами появлялся портал артерии Вы тут же словно становились частью огромного, сверкающего огнями города, полного жизни, энергии и надежд. Переместить портал можно было единственным способом погрузить его на космический корабль и увести с до световой скоростью. При этом другой его конец обычно крепился в начальной точке. Это означало, что если ваша червоточина получала повреждения, А теоретически она могла быть повреждена в любом месте по всей своей длине, хотя практически это случалось только на концах, в самих порталах. Вы тут же оказывались там, где были прежде, в отрезанной от мира маленькой деревушке. Впервые её был соединен с со остальной галактикой более трех миллиардов лет назад в так называемую новую эпоху. Система была тогда относительно молодой, возрастом всего в несколько миллиардов лет, но уже изобиловала разнообразной жизнью. Ее артериальное соединение являлось частью второго комплекса, второй серьезной попытки галактического сообщества создать разветвленную сеть червоточин.